Риль негодовал, ругался. Получилось, что русские еще воюют с фашистами, а американцы-союзники тем временем воюют с русскими. Разве союзники так поступают? Что бы ни говорилось о политических соображениях, никакие высокие слова тут не могут служить оправданием. Уничтожить производство, в которое он, Риль, вложил столько сил, его детище, его выдумку. Постыдная акция. Он повторял слова Ротенау о том, что если средство безнравственное, то и цель безнравственна. Цель – любимое оправдание безнравственных. Бомбардировка подтолкнула Риля. Решение, которое он принял, было не столько за Россию, сколько против Америки. «Пока гром не грянет», – обиженно заметил Зубр, – «ну ладно, аминь тому делу». Приободренный зубром, Рилья остался вместе с ним ждать прихода русских. Тем временем, среди развалин Орайниенбурга, Риля искали эсэсовские офицеры. Они получили задание проверить, не осталось ли поблизости от фронта важных засекреченных исследовательских групп. Кого находили, тому приказывали немедленно отправляться на юг, в альпийский редут, за неподчинение расстрел. В альпийский редут собирали конструкторов, связанных с проектом новых баллистических ракет, с производством Фау-2. Стали собирать атомщиков, узнав, что за ними охотятся американцы. Редут помещался на стыке границ Германии, Австрии, Швейцарии. Буховским институтом не интересовались. Лаборатория генетики не принадлежала к важным объектам. Там возились с какими-то мушками, никаких спецзаданий они не имели. Риль мог спокойно отсиживаться здесь до прихода советской армии. «Спокойно, так говорится. Спокойных не было. Как меня примут русские?» – размышлял вслух Риль. «Прекрасно примут», – уверял Зубр. И насчет американцев из миссии Алсас успокаивал. «Сюда они не сунутся, они нас боятся. Нас означало русских». Шла охота за мозгами. Первая в истории охота такого рода. Риль понимал. Что, уговаривая его, Зубр ничего определенного знать не может, что уверенность его ни на чем не основана. Тем не менее, она действовала. Более всего действовало то, что сам Зубр оставался и не так, чтобы примеривал, где лучше, где выгоднее. Ему нужно было оставить не только Риля, но прежде всего своих сотрудников немцев, ядро лаборатории. Порознь они не представляли той силы и ценности, как вместе. последние дни. Последние часы давала им война для выбора – бежать или остаться, восток или запад, куда податься. Циммер привык верить шефу, слишком часто тот оказывался прав. Борн нервно высмеивал его веру. Чем может шеф поручиться? Где гарантии? Каторжный труд в Сибири – вот что их ждет. Среди русских в Германии действовала специальная организация по переброске желающих на запад. Раздувались гнетущие страхи, посулы и предложения сбивали с толку растерянных людей. А час ноль приближался. «Помните, Николаус, как вы трусили, когда мы к Нильсу Бору ехали?» Зубр начинал крупно трястись, изображая Риля. Все смеялись, но кто-то принужденно. А Цимер говорил, «Вам-то что? Вас Бор принял, вас и большевики примут. А что они сделают с нами?» Все разговоры, размышления сводились к этому подступающему часу ноль. Ни доводы, ни логика не действовали, требовались иные силы, чтобы удержать людей. В эти дни появился молодой англичанин, вернее ирландец, еще вернее ирландский австриец, который мог выдавать себя за немца, за швейцарца, а также за голландца, датчанина, тирольца и фламандца. Известно, что он был биохимиком имел рекомендательные письма из Кембриджа. После первого же разговора Зубру стало ясно, что этот симпатичный веселый парень в солдатских сапогах и шапочке с пером послан к нему той самой миссией Алсас. На сей раз с деликатной миссией Зубр был трезв и слушал его не перебивая, свесив губу. «На что вы надеетесь?» «На своих, на русских!» – буркнул Зубр. Парень этот взглянул на него внимательно и некоторое время продолжал про условия в американских университетах, про ставки, коттеджи, потом как бы, между прочим, обронил о слухах насчет Вавилова. И есть сведения, что он погиб, его уничтожили. Николай Вавилов, Николай Иванович.